«Кайф!» «А у тебя какая машина?» «Пежо». «Дашь порулить?» «У тебя права есть?» «Спрашиваешь». «Ой, Динка, я такая счастливая!» «У меня наиклёвейшая сестра!» «А если одновременно с тобой приедет ещё и Майка, ты возражать не будешь?» «С какой стати? Вдвоём нам веселее будет!»